Торговец, как обычно, был у себя. «Здорово, сталкер! Хабар принес!» — сказал он, не отрывая взгляда от ноутбука на столе. «И тебе здорово, Сидрич. Марат радушно улыбнулся. «Леший, чертяга, а ты-то откуда здесь?» Сидорович, услышав низкий голос с легкой хрипотцой, так быстро вскочил со стула, что чуть из-за окошка своего не выпрыгнул. «Неужто в сталкеры подался?» «Как видишь. Может, нальешь за встречу?» «Да запросто! Вот не думал, что и в этой зоне встретимся. Погоди, только дверь закрой!» Марат не хотел сильно откровенничать с бывшим смотрящим, но встретить своих людей здесь было приятно. — Ты сам-то как тут оказался после первой выпитой стопки? — спросил Марат. — Да как освободился, так домой к матери вернулся. Я же сам родом из-под Киева. Сидорович снова наполнил стаканы. А потом этот взрыв... Ну, я и подумал, надо налаживать инфраструктуру, и людям польза, и науки, и я при деле. — Ты дело себе всегда найдешь, — согласился Марат. «Да, леший, что в той зоне, что в этой, человеком трудно оставаться, но жизненно необходимо. Зверья тут и своего хватает, а ты вот не озвереть попробуй. Подомнет зона, и нет человек. «Ну да ладно, что-то я расчувствовался». Торговец подцепил вилкой ароматную шпротину и отправил в рот вслед за выпитой стопкой. «Колись, где арт такой надыбал?» Неужто стал Кирюгу какого матерого грохнул? Не верю я, чтобы на кордоне такие подарки валяться стали. Седрич, ты ведь меня знаешь, я по совести жил, и тут свои принципы менять не собираюсь. Сказал, нашел, значит, нашел. Ну, это твои дела, хоть даже и грохнул. Снарягу я тебе подгоню, ствол тоже не последний дам. Если у тебя и вправду чутье на это дело, далеко пойдешь». А я тебе помогу, когда рублем, когда советом, и с нужными людьми сведу. А что же уж тебя сюда привело, можешь не рассказывать. Я и знать-то не очень хочу. — Давай, Сидрич, за твое дело, — сказал уже изрядно осоловевший Марат. — И за твою новую кликуху, Леший. Понимаешь, не зовут у нас тут по именам. Саньков, Серег, Маратов полно, а Лешей будет один. замораешь крику хуже не отмоешь так что сам дорогу выбирай марат и торговец просидели до поздна, вспоминая общее не совсем светлое прошлое и строя планы на яркое будущее где лешему отводилась роль разведчика и добытчика а торговцу снабженца и информатора Нехитрое бундирование в виде потрепанной, но крепкой кожаной сталкерской куртки и первую информацию сталкер получил от торговца уже утром следующего дня. Оказывается, нездоровые видения ни одного лешего мучили. Многие сталкеры бродили по ночам, а то и днем, но видения эти были вызваны или пси-воздействием неизвестного происхождения, или ментальными ударами контролеров. Ни под одно описание сны Марата не подходили. Однако плату за не совсем точную и совсем ненужную информацию Сидорович запросил не детскую, добыть ему ночную звезду. Раз уж лунный свет на кордоне валяется, может, и звездочку где найдешь? В зоне по счетам принято платить. Сидорович и так пошел на уступку, предоставив инфу и снаряжение без предоплаты. Не принести артефакт было бы бесчестно, а Марат слово сдержал. Новоиспеченный сталкер смутно представлял себе, где будет его искать, да и то, как выглядит ночная звезда, запомнил по нечеткой картинке в КПК торговца, однако согласился. По словам Сидоровича, артефакт можно было обнаружить лишь ночью, потому что днем он ничем не отличался от крупного куска щебня. К ночной вылазке Марат начал готовиться с утра. Сначала решил пристрелять оружие. Сидорович вооружил его обычной двуствольной вертикалкой и дал патронов к ней на выбор – дробь, дротик или жекан. Марат, как бывший лесник, больше привык к дроби, но и от других отказываться не стал. «На кровососа лучше дробью заряжай, кучно бьет, наверняка!» – напутствовал его торговец – «А собаку дротиком снимай, подпусти поближе и в голову!» «Контролера, слушай, давай про него не будем! Не успеешь ты перезарядить, если он тебя заметит! Вот если ты его первым засечешь!» Сидорович замолчал. «Ну?» — нетерпеливо переспросил сталкер. «Что «ну?» Никто его первым не засекал. А если и выживал кто-то случайно, или контролер больной был, цеплял не сильно, или действительно стрелок хороший, раз такой кашей в голове еще и прицелиться сумел. Да ты не боись, на кордоне еще ни одного контролера ни разу не было. «Лунного света, по твоим словам, тоже», — резонно заметил Марат. «Да, меняется зона, меняется, что не выброс, то новые причуды». «Ты, кстати, далеко не забредай, к обеду завтра выброс обещают», — как бы, между прочим, заметил Сидорович. А Марат про себя подумал. «Если бы не разговор о контролерах и причудах зоны, сказал бы мне он о выбросе? Хорошо, что я не рассказал ему всю правду о себе, еще бы принял меня за душевно больного. К таким доверия в зоне нет, а оно мне пока нужно. В смысле доверие?» разобравшись с оружием, сталкер по прозвищу Лешей решил опробовать детектор, любезно предоставленный ему торговцем. Некоторые аномальные образования ему легко были видны и невооруженным глазом. Жаркие электро и воронки он уже на второй день обходил на ура, а вот с каруселью и трамплином... Было посложнее. В первый день, вернее, ночь, его от верной гибели спасла дикая головная боль, парализовавшая все тело и не давшая наступить в жарку. Марат еще пару раз приближался к этой аномалии, но уже ясно видя ее, эффект тот же, чем ближе подходишь, тем сильнее болит голова». При приближении к электри кончики пальцев начинали покалывать вплоть до полной парализации при опасном приближении к аномалии. На воронку тело реагировало резкой судорогой в ногах. Только на карусель реакции почему-то не было. Но вот сама аномалия как-то странно реагировала на приближение Марата. За секунду до того, как он должен был оказаться в неизбежной ловушке, Карусель активировалась, перед лицом начинал крутиться маленький смерч, и высоко над головой раздавался громкий хлопок разрываемого пространства. После полуторачасовой прогулки сталкер решил вернуть детектор торговцу. Тот срабатывал позже, чем его организм самостоятельно обнаруживал наличие аномалий и своим назойливым писком сбивал хозяина с толку. Подумав еще немного, он все же решил оставить прибор себе. Вспомнился разговор с долговцами и то, как они удивились и приняли его за мутанта из-за отсутствия у него сталкеровского снаряжения и детектора аномальной активности. Аппарат занял свое место на поясе, но включил Марат только счетчик Гейгера. Радиацию на вкус и цвет он пока не различал.